592. Октябрь 1. -е. Реакции человека на те иные воздействия зависит от предшествующих накоплений и опыта. Два человека, очутившись в одинаковых условиях, могут чувствовать себя один счастливым, другой несчастным. Дело не в условиях, но в отношении или реакции сознания. Можно почувствовать упоение бурей, а можно и дрожать от страха. Так самые тяжкие и трудные обстоятельства вызывают у стойких людей подъем и силу противостояния, но слабых приводят в отчаяние. При умении и желании психологировать себя и выявлять желаемую реакцию сознания можно настраивать себя на любой лад. Это во власти человека. Можно заставить себя не падать духом и даже при труднейших испытаниях. Метод, рекомендуемый нами, просто Следует представить себя в условиях еще более худших и тяжких, и по сравнению с ними увидеть, что то, что происходит, не так уж плохо, как кажется. Много, значит, и опыт Живущие в пустынных местах дикари находят себе пропитание и воду, но погибает неопытные горожане. В хижине из листвы и прутьев дикарь чувствует себя дома, но жестоко будет страдать европеец. При умении настраивать сознание на желаемой волне и при качеством приспособляемости может выдержать человек любые испытания, не теряя равновесия. Стойкие и мужественные люди давали примеры тому, даже бесстрашно смотря в лицо смерти. Дух нерушим и несокрушаем. сознание этого дает силу противостояния трудностям жизни, даже самым невыносимым. теплее и в сытости может чувствовать себя человек очень несчастным, которым как другой действительно несчастный на его месте был бы счастливым. Все относительно и условно. Если это понять и применить метод сравнения и сопоставления с условиями, много более тяжкими почти безвыходными, можно выдержать достойно любое испытание.